Глава третья. Странные гости. Ночь Сашка не спала. И Васька не спал. Завтра ему исполнится 16, а послезавтра ему придется оставить сестру одну. Только бы удалось. Давно, очень давно отец рассказывал ему, что есть место, где любой не такой может укрыться. Но какой ценой? Не говорил. Говорил, что люди в этом месте злые, что служба там смертельно опасна, что главный — первейший злодей и убийца. Теневая группировка, банда, мафия. «Никогда», — говорил отец, — «никогда, сын, не верь, если придёт к тебе человек с особыми способностями и предложит что-то. Душу свою потеряешь, руки в крови намочишь». Больше всего сейчас Вася хотел найти этого человека. Душу, руки в крови. Пусть. Лишь бы Сашку уберечь. Много ночей Василий просидел в интернете. Ключ от компьютерного класса принесла ему Ольга Викторовна, и пароль она ожидала. Кропотливый поиск давал неутешительные результаты, только намеки. В одном он убедился. Организация есть, и найти ее, наверное, можно. Да только не парню, у которого и компьютера ты нет. Утро наступило хоть и вовремя, но все равно очень быстро. Однако от чего то детей не спешили звать на утреннюю пробежку. Взрослые бегали, суетились, спешно перестилались кровати, девочек заставили протирать пыль. Мальчиков отправили вешать новые шторы в столовой. Завтракали в торопях. Ясное дело, либо инспекция, либо спонсоры. В любом случае, идеальное время, чтобы сбежать. Сашка, протиравшая пыль в коридоре, делала страшные глаза и кивала головой в сторону кладовки, но у Васи совсем не было возможности с ней поговорить. Его и еще четверых парней вызвали в кабинет к заведующей. Кабинет был небольшой, мебель не новая, но добротная. Кто же новую мебель к себе в кабинет поставит? Все деньги по назначению уходят, потому и обои не переклеивают, и линолеум не сменили образцово-показательный кабинет. И кресло у заведующей было потертое еще с советских времен. добротное, с металлическим каркасом, мягкое, комфортное, но с потертой обивкой и образцово-показательными заплатками. В кресле сидел короткостриженный мужчина лет 50, с бульдожьим лицом, в очках и дорогом пиджаке. Вася мгновенно понял, что ему опять крупно, фантастически повезло. Человек был не человек. Он и сам не понял, от чего он так решил. Но этот мужчина был человеком не более, чем сам Вася, а, пожалуй, даже и менее. И без сомнения, не человек был профессиональный военный. Он был большим и каким-то квадратным, но совсем не толстым. Широкие плечи, на которых едва не лопался, шитый на заказ пиджак, крупные и очень спокойные кистью рук, совсем как у отца, Цепкий взгляд, сетка шрамов на скуле, как будто кто-то, не кто-то, оборотень, конечно, лапой цапнул. Давно, лет двести назад. Вася много лет не видел таких, как он, наверное, с момента смерти отца. Он и сам не понимал, как ему удалось за тот краткий момент, пока его не оттеснил за спиной остальных парней. Кабан Синицын. Увидеть так много. Но одно он знал абсолютно точно. Они с Сашкой. Уйдут с этим не человеком. Заведующая, грузная женщина лет 50, чье имя Васька старательно забыл, как-то суетливо представила гостя. Мальчики, это Чернов Павел Егорович. Он хочет рассказать вам о службе по контракту. И, словно боясь, что ее перебьют, хотя Васька явно понимал, что Чернов еще не нагляделся, начала тараторить. «Синицын Дима. Он у нас спортсмен, борец, в секции самбо. Дима очень хочет служить в армии». «Ага, боец», — поморщился Васька. «Не столько боец, сколько местная мафия. С такими кулаками ему только бойцом и быть. Ему даже в ПТУ учиться сложно будет». «Алёша Силантьев у нас тоже спортсмен, баскетболист. Учится хорошо, добрый мальчик». «Очень добрый». Примерно как гиена, которая только и ждет, когда ты упадешь, чтобы вцепиться тебе в горло. Тимурай Муратов прирожденный лидер, умный и способный мальчик, заливалась соловьем заведующая. Не врет, очень способный, и лидер Лидер ОПГ Проклятый Татарин. Он среди парней, главный. Про четвертого Василий не слушал, потому что незачем ему было знать, какой он из себя человек, которого он рано или поздно убьет? Именно его он оторвал от Сашки в кладовке. Пусть хоть бабочек разводит, хоть собак бездомных лечат, это его не спасет. Слухом Васька обладал отменным, и все слова и планы насчет Сашки слышал, но сделать паршивцу ничего не мог. Затяжки и телесные его быстро в колонию для малолетних упекут, так что подождем, неизвестный герой. Подождем. А это Вася Кусов, наша гордость, радостно вещала заведующая. Золотая голова. В спорте особых успехов не показал, зато в компьютерах хорошо разбирается, учится отлично, спокойный, усидчивый мальчик. Словом сказала все то, что военному говорить не следует. Вася, выдвинутый вперед, спокойно смотрел в глаза Черного. Как-то незаметно заведующая пропала, предложив мальчикам обсудить предложение Павла Егоровича наедине. Хитрый татарин Аймуратов незаметно схоронился за шкаф. Очевидно, Чернов ему совершенно не понравился. У Тимура была отменная интуиция, глядя на него, сдулись и остальные парни. Вася же, напротив, взял стул и сел рядом со столом заведующей. Чернов молчал, только вздернув черно белую бровь от такой наглости. «Я согласен на ваше предложение», — сказал парень. «Но нам нужно взять еще одного человека». «Которого из них?» — с интересом спросил военный. Голос у него был густой и низкий. «Не оборотень. У оборотней зверя в голосе слышно. Да и запах абсолютно человеческий. Из них никого», — уверенно ответил Василий. «Я возьму сестру». «Девочки мне не нужны?» — отрезал Чернов. «Это нужно...» Вторая черно белая бровь поползла наверх. «Ты считаешь, мальчик, что я предлагаю тебе золотые горы?» — с интересом спросил мужчина. «Я думаю, вы предлагаете мне потерять душу и обогреть руки в крови», — усмехнулся парень. Мужчина нахмурился, потёр лоб. «Где-то я это уже слышал», — пробормотал он. «Так мой отец говорил» сообщил Василий, безмятежно глядя на явно растерянного Чернова. «Кусов, Данила Сергеевич». «Хорошо, возьмем твою сестру». Неожиданно быстро сдался военный. Еще есть тут такие, как ты?» «Только она?» «Можете идти», — кивнул на дверь Чернов. «А ты с сестрой собирай вещи». Парни вывалились в коридор, выдохнули. «Я всегда знал, что у тебя, Кусов, железные яйца». — сказал Татарин. «Я бы, конечно, решил, что ты псих, если бы не знал, что ты умнее, чем притворяешься». «Господи, какой страшный человек!» На висках у Татарина блестели капли пота. «Ну, не такой уж и страшный», — возразил Былосиницын, но был одернут Тимуром. «Молчи уж. Ты, небось, решил, что тебя служить в элитную часть зовут? Как бы не так. Мясо им нужно. Те, у кого никого нет, кого никто не хватится». Сам не понимая, зачем, Васька возразил татарину, которого хоть и не любил, но уважал и побаивался. «Брось, какое мясо? Маловаты мы для мяса». «Конечно», — согласился татарин, «сначала выдрессируют, вырастят, а потом на смерть отправят». Васька внимательно взглянул на татарина. Его чрезмерная проницательность настораживала. Неужели тоже не такой? Но на и Муратов... Был обычно моим Уратовым, каким всегда был обыкновенный невысокий татаро-монгол с узкими хитрыми глазками. А что же, кусов так не испугался? не унимался Синицын. Ты, Димка, молчи лучше, вздохнул татарин. Не понял, что ли, сестру ему надо вытащить. А я говорил к ней не подходить, говорил Вовчик, ты, скотины, не слушал. Ну вот теперь бойся, Кусова. кусов тебя из-под земли достанет. Если выживет, конечно. «Да кто ты такой?» Не выдержал Васька, схватив Татарина за плечи и заглядывая ему в глаза. «Я никто. Запомни это, Васенька», — тихо сказал Татарин. «И Чернову про меня не говори, пожалуйста». Уезжали из домой все же вчетвером. Васька с Сашей на заднем сиденье большого черного джипа. На переднем затравленно сверкал глазами Тимур. «Да, трое». Отривисто говорил в трубку Чернов: Да, большая редкость. Один змей, другой, пока не понял. Змей, надо же. Но, ну, Тимур, но ну, конспиратор.